Оказавшись у себя в блоке, Фред с Марком наконец перевели дух. Головин сразу снял ботинки, обулся в легкие стоптанные туфли, заменявшие ему тапочки, и решил умыться, не побрезговав прополоскать рот водосодержащей жидкостью. Прежде он ею только мылся. После всех этих процедур, посвежевший, он зашел в комнату Фредди и сел на целый стул, в то время как сосед валялся на койке. «Ты как, Фред, в порядке?» «Время ускоряется, Марк». «Чего?» — не понял Головин. Фредди часто произносил непонятные и странные фразы. «Я это чувствую. Время ускоряется, и события вокруг начинают сжиматься, концентрироваться, спрессовываться. Понимаешь меня?» «Нет», — признался Головин. «Я не удивлен», — сказал Фредди. Потом спустил ноги в ботинках на пол и стал разуваться, после чего прошелся по комнате в носках, никаких тапочек он не признавал. «Давай уже посмотрим, из-за чего мы рисковали», — предложил Головин. «Вон, на столе, смотри». И только тут Головин заметил сверток упаковочного пластика, почти такого же, в какой был завернут пистолет. — А ты сам посмотреть не хочешь? — спросил Головин, начав разворачивать пакет слегка подрагивающими руками. — Время сжимается, Марк, — повторил Фредди, и, подойдя к столу, сел на трехногий стул. — Что-то тонковатая пачка, — заметил Головин, продолжая разворачивать сверток. Наконец показались деньги. Это были ассигнации по 500 чаков. Головин пересчитал. Их оказалось 40 штук. Головин пересчитал еще раз, все еще не веря, что держит в руках двадцать тысяч. Пару раз ему приходилось видеть сотенные купюры, но про пяти он только слышал. «Фредди, мы богачи», — с свистящим шепотом произнес Головин, чувствуя, как весь погружается в жар. «Ну да», — кивнул напарник. «Я теперь смогу. Я куплю нормальную лицензию на ботинки, Фред. Да что там лицензию? Я куплю новые ботинки вместе с лицензией. А ты?» «Не знаю», — пожал плечами сосед. Даже не знаю, что можно пожелать. С таких денег сторчаться можно, это факт. Да не обязательно покупать таблетки, Фред. Начинаю уже пить нормальную воду из магазина. Купи себе настоящий компьютер вместо самодельного терминала. Опять же, лицензионные ботинки. Приборчики забыли, произнес Фред. Чего? Шпионские гаджеты водяной компании, которые я поснимал с позиции. Я же их припрятал. А забрать забыл. Завтра заберешь. Это да. Я вот что думаю, Марк. А давай-ка мы мягко так накатим. Нет, я химию только подрубежные зачеты пользую. А мы не химию. Алкоголь? Да, алкоголь. Причем полусинтетик. Но это же дорого. Ах да, мы же теперь можем себе позволить. Вот именно. Я тут на 38 этаже одного шинкаря знаю. У него имеется все, что нужно. Причем качество он не водяжит. Сейчас метнусь и мы отметим.